Глава 11. Ранним утром следующего дня. Под деревней Крюкова погибает взвод. А точнее, особые классы, которые совершают пробежку в рамках ежеутреннего часа спорта, длившегося почти что полтора. Бежим мы по асфальтированной дорожке рядом со стеной, ограждающей этот мир непорочных девиц от страстей мира внешнего. Пока бежал, радуясь про себя, что бегать начал еще в клинике пограничных состояний, иначе бы сейчас умирал вместе с теми из новеньких, кто уже тяжело шел, держась рукой за бок. Осматривал окрестности. Пансион отхватил себе приличный кусок недешевой московской землицы, включая часть, если я не ошибаюсь, парка Покровская-Стрешнева. Три общежития. Большое пятиэтажное главное здание школы с большим плацем перед ним. Столовая, лазарет, стадион, где в данный момент делали физические упражнения воспитанницы остальных нормальных классов. Ну и рекреационная зона для воспитанниц в самом парке. Это из того, что я уже успел увидеть. Неплохо. Девчонки из обычных и одаренных классов заканчивают тренировку на стадионе и отправляются бегать. А особые классы наоборот подбегают, подходят, подползают воспитанницы огромной человеческой многоножкой кирпичного цвета к стадиону. Это все в рамках отделения мух от котлет, то есть особых классов от всех прочих. И те из воспитанниц, кто не уложился в норматив, получают свои минус 5 очков. Упор лежа, отжимание, резкий прыжок. И еще три повторения этого упражнения, после чего 15 секунд на то – чтобы перевести дух, а затем снова четыре подхода того же самого упражнения. И так в течение 15 минут примерно. По окончании часа спорта мы все дружно ломанулись обратно в общежитие, где вдвоем под одним душем воспитанницы смывали с себя пот и слезы. Тут вам не там. Это заведение принадлежит армии, а стало быть, и местные воспитанницы должны быть сильны не только духом, но и телом. Ну или что-то вроде того, решило командование в Министерстве войны. Я ожидал от женской бани, хоть это и не баня в прямом смысле, а душевая, гораздо более оживленной и веселой обстановки, с криками, болтовней, брызгами и прочим. Вместо этого все были сосредоточены на том, чтобы как можно скорее вымыться, высушить волосы, одеть повседневную форму, спуститься на улицу и занять свое место в строю класса. Тем же, кто не уложится в срок, как всегда штраф. Плюс к этому, воспитатель, как цербер, стояла над душой, следя за порядком в душевой. Тут за любой чих штрафуют. И если ты человек весьма средних способностей, ограниченный в деньгах, то сидение на диете, а то и вообще полуголодный образ жизни, вполне реальная перспектива. Подошла моя очередь занять душевую кабинку, а вместе со мной, как угорь, Втиснулась, появившись из ниоткуда Яна. Е-мое! воскликнула она, у тебя даже шампунь из Парижу. Можешь вымыть им волосы, перебил я ее, зная, что она скажет далее. Круть, ответила она, беря бутылочку с шампунем. Я уже собралась было выходить, когда внезапно Яна взяла меня за руку и начала шептать на ухо. Красотуля, я, конечно, в курсе, что такие, как ты, ходят как хотят, но это место не твой замок. «Если не хочешь стать жертвой насмешек, то будь как все», – шепнула она. сбрий волосы подмышками». Я осмотрел свои подмышки. И правда, для девушки такое их состояние неэстетично, а в среде подростков еще и высмеять могут. Не было, как говорится, печали. Ранее, будучи в мужском обличии, я на подобное внимание не обращал. Из этого следует ровно один вывод. Теперь к подобным мелочам надо быть гораздо внимательнее». Иначе не избежать мне неловких ситуаций. Не став ожидать своей очереди к сушке для головы, а их также было пять штук, а это означало, что зимой, когда со влажной головой выйти на улицу нельзя, кто-то обязательно будет оштрафован за опоздание на построение. Я отправился в номера надевать свою повседневную форму. Посмотрев на себя в зеркало, я остался доволен своим внешним видом. Раздражало только две вещи – Во-первых, как я уже говорил, галстук-бант. А во-вторых, качество материала, из которого форма была пошита. Ткань была похожа на таковую у старой милицейской формы из того мира, что расстраивало. Одевшись, вышел из общежития и встал в колонну своего класса, которую нашел без труда. Воспитательница, бывшая во главе колонны, держала в руках табличку с цифрой 8. Плац перед зданием школы. Все классы выстроены в шеренгу подвое. Первыми стояли классы одаренных, за ними обычные, а дальше, на довольно значительном удалении, особые классы. Не все обладательницы белых беретов были выделены в отдельные классы, что было привилегией лишь тех умниц, которые были исключительно сильны в таких дисциплинах, как химия, математика, физика, информатика. А всякие талантливые спортсменки, певички, художницы и стихоплетки, чьи способности в обычных дисциплинах не отличались в лучшую сторону, по крайней мере от прочих воспитанниц, были встроены в порядке обычных классов. Само собой, за ними закреплялись все привилегии одаренных. Посреди плаца на постаменте стоит мужчина лет около 40 в армейском мундире, созданный с помощью голографического оборудования и с суровостью отца родного, взирает на воспитанец пансиона, что собрались перед ним. Государь-император. Те в ответ с ненаигранным благоговением смотрят на него. Голографическая аппаратура делала свою работу столь хитро, что с какого бы места не смотрели на государя, тот глядел точно на тебя. Началась вступительная речь. Государственная агитация и пропаганда разносилась по плацу из динамиков. И вел ее... Не «абы кто», а сам государь, в записи, само собой, обращаясь ко всем воспитанницам в общем и к каждой из них в частности. И несмотря на то, какому ведомству принадлежал пансион, ни единого слова не было сказано о том, что повсюду враги, война. Хотя из сетевых новостей вполне можно было сделать вывод, что война-то как раз вполне реальна, причем не где-то там, а прямо вот тут». «С нами Бог, который у нас едва ли не начальник генерального штаба, и вообще, советские ракеты всех буржуев в пыль сотрут». Государь говорил о том, каких успехов уже добилась Родина в увеличении благосостояния ее граждан и в различных отраслях хозяйства, в немалой, само собой, степени благодаря вот таким вот, как вы, воспитанницам этого пансиона, что учились здесь до вас и что главной ценностью и опорой государства являются его граждане. А особую надежду лично он, государь, возлагает на нас. И каких успехов только предстоит достичь упорным трудом нашего поколения. Да-да, это ты, пятая с края во втором ряду. Это от тебя, от того, как ты будешь учиться сегодня, зависит завтра нашей родины. Император говорил с каждой. Я искренне восхитился тем, как грамотно, используя и юношеский максимализм подростков, их надежды и мечты, их безусловный патриотизм и сам факт того, что они девочки и будущие матери и прочее, была выстроена государственная пропаганда в этой богадельне. Она была такой, какой и должна быть. Люди, что писали эту речь, едят свой хлеб не зря. После государя речь взяла директриса которая ходила между выстроенных в колонны классов и, говоря в микрофон, подбадривала всех присутствующих, настраивала нас на прилежную учебу, успехи в спортивных и иных мероприятиях. Закончив свою речь, директриса подала знак, и воспитатели, ответственные за свои классы, начали заводить их в здание школы, начиная с самых младших пятых классов и заканчивая двенадцатыми. После чего стали заводить и особые классы. Но тех было меньше, всего 6. С 7 по 12. В каждом по 10 человек. А в обычных я насчитал по 26. У одаренных же в каждом из классов было случайное число воспитанниц, не превышавшее, впрочем, 9 человек. Школа, как я понял, была оборудована по последнему слову здешней техники. Во всех классах были установлены кондиционеры и батареи, так что ученицы не изнывали от жары летом и от холода зимой. Никакого мела, есть электронные доски. В классах установлены колонки, так что не нужно напрягать слух, чтобы расслышать учителя. И так далее, и тому подобное. Для воспитанниц созданы все условия, чтобы ничто не отвлекало от получения знаний. Первыми двумя уроками была история. Сначала история Отечества, где мы изучали Русь в период ее становления. Слава богу, что большая часть истории обоих моих миров была идентичной, так что, несмотря даже на то, что я всегда путался в Рюриковичах, в том, кто из них где сидел, я все-таки умудрился не получить ни единого штрафа. Затем нас мучили историей мировой. Особые классы, в отличие от всех остальных, В учебное время, а также на обед и ужин, передвигались исключительно строем, куда бы они ни шли, под предводительством своего воспитателя. Нас привели в столовую на завтрак, которого я уже давно и с большим нетерпением ожидал, ибо вчера, увлекшись, я забыл пообедать и поужинать, отчего меня теперь слегка потрясывало от голода. В самом заду столовой располагались шесть столов по числу классов, каждый из них был рассчитан на одиннадцать человек новоспитанец и их воспитателя. Меню на выбор на раздаче для нас не предлагалось. Ешь, что дают. Единственное, что можно изменить, количество, как в большую, так и в меньшую сторону, ввиду того, что за все нужно было платить очками или деньгами. Отсутствие выбора меня не расстраивало. Завтрак был хорош. Тем более, что я особо проголодался и взял себе лишнюю булочку с сыром, на которой мои соседи кидали взгляды полные вожделения. Большинство из них взяли только чай и кашу. Плотно позавтракав, отчего пришел в благостное расположение духа, стал осматриваться. В отличие от нас, нормальные воспитанницы сидели за столиками на двоих и на четверых, как в кафе и ресторанах, весело болтая и смеясь нам бы за подобное поведение уже выписали штраф. Так что за нашими столами действовало правило «Когда я ем, я глух и нем, или в следующий раз мне будет не на что купить еды». Я заметил, что общение между особыми и остальными сведено почти на нет. Обычные смотрят на особых с высокомерием и таликой презрения, что вполне объяснимо тем, что общество империи классовое и сословное, а они... Классам явно выше. И побаиваются их из-за слухов о том, что большинство особых классов составляют разные преступницы и хулиганки, которых Министерство войны взялось перевоспитывать. Воспитанницы же особых классов отвечают тем полнейшей взаимностью. Так что две школы ходят мимо друг друга, демонстративно отвернув головы и задрав носы. Следующими двумя уроками – были русский язык и литература. На первом уроке был приветственный диктант, на котором я порадовал учителя своим стилем письма, ибо в азбуке, что знал я, было 33 буквы, а в местной – 35. Но и тутошняя орфография отличалась от тамошней. Учитель, которая явно была в курсе того, что у меня амнезия, только покачала головой и не стала даже начислять штраф оставив меня в покое, вроде «Есть она и уже, слава богу!». На уроке литературы ситуация была примерно такая же, только на вопрос учителя «Знаю ли я какое-нибудь из стихотворений классиков?» отрицательно покачал головой и ответил, что нет, мол, не знаю, но могу прочесть по памяти свое собственное стихотворение, хоть я и не классик, конечно. Та согласилась. Со стихами у меня было не очень, если честно». Знал я всего парочку из тех, что доставили мне особенно много страданий в бытность мою школьником в той жизни. И все они были за авторством Александра Сергеевича. Я покопался в памяти, вспоминая, когда же жил Пушкин, ибо не хотелось бы оконфузиться, выдав стихи гения за свои. Вроде бы он умер в 19 веке, а стало бы, этот мир не узнал его гения, а значит, можно зачитать его стих. Я встал и зачитал стих «Цветок», собрав при этом порядочное количество аплодисментов. «Очень неплохо, Кая. У тебя определенно есть талант, садись», сказала мне учитель. Что я и сделал. Более ничего интересного не происходило. А вот два следующих урока были вполне себе веселыми. Иностранный язык. «Кая, пойдем», – велела мне воспитатель. А когда мы покидали класс, обернулась, обращаясь к остальным. «Всем сидеть тихо и ждать меня». Мы шли по коридору, а воспитатель давала мне ценные указания. «Кая, пансион пошел тебе навстречу и организовал для тебя уроки английского языка. Но так как других желающих, кроме тебя, из особых классов изучать этот язык не нашлось, то нам пришлось сделать для тебя исключение из правил пансиона. Ты будешь заниматься английским в составе других классов, не особых. Так как этот язык не слишком популярен у воспитанниц, то был собран сводный класс из нескольких обычных и класса одаренных. Заруби себе на носу, что если ты создашь хотя бы одну конфликтную ситуацию с другими воспитанницами, то никакого английского тебе не будет. Ясно? Я не создам никому проблем, заверил я воспитателя. Мы подошли к одной из классных комнат. Воспитатель велела мне ждать ее тут, а сама вошла внутрь после чего спустя минуту вышла с другой женщиной, которую представила как учитель английского языка. «А, так это та самая девочка, про которую мне говорила старший воспитатель», сказала та, разглядывая меня. «Пойдем в класс». И мы пошли, а воспитатель погрозила мне напоследок пальцем. В классе, в котором до моего появления стоял легкий гол, повисла тишина. Все уставились на меня». Я смотрел на класс с улыбкой до ушей. «Это ваша новая подруга по изучению иностранного языка», торжественно представила меня учитель. «Зовут ее Филатовой Кайей». «Всем привет», – бодро сказал я и помахал рукой глазевшим на меня воспитанницам. «Я Кая. Кая, можешь выбрать себе любое незанятое место, какое захочется», продолжила учительница. Я обвел взглядом класс. Выбирая, где бы разместиться. А класс внимательно наблюдал за подругой Каей. На лице каждой из присутствующих воспитанниц явственно читалось желание, чтобы я выбрал себе местечко как можно дальше от них. Всего в классной комнате было три ряда парт, за каждой из которых сидела по две воспитанницы. Первая же парта в среднем ряду имела свободное место, другое было занято воспитанницей из одаренных. Привет! Обратился я к ней. «У тебя свободно? Могу я сюда сесть?» «Привет», — неуверенно ответила та и, растерявшись, продолжила. «Эм, нет, да, ой, тут не занято. Э, ну, тогда я сяду тут, спасибо», — с ласковой улыбкой сказала ей я. Вид она имела совершенно ангельский. Была блондиночкой, со слегка вьющимися волосами и с глазами цвета Василька и пухлыми губками. Личико ее было еще совсем детским. Она, само собой, на второй год не оставалась. И стало быть, ей было тринадцать. Все остальные кидали на нее сочувственные взгляды, втайне радуясь, что такая соседка досталась не им. У моей вновь обретенной соседки был такой вид, будто она вот-вот расплачется от неудачи, постигшей ее. С нашей парочки запросто можно было писать картину Ангелы и демон». «Так», — нарушила учитель тишину. «Раз со вступлением мы закончили, то давайте начинать урок. На последнем занятии в прошлом учебном году мы закончили тему «Зима». А стало быть, несмотря на летнюю жару, нашей сегодняшней темой станет иное время года — «Весна». «Перейдите, пожалуйста, на страницу...» Она замолчала, читая оглавление. «196-ю вашего учебника». «Начнем со стихотворения. Все взялись за свои книги-планшеты. Итак, продолжила она, убедившись, что все перешли на требуемую страницу. Поскольку единственной из тех, с кем нам вместе еще не довелось поработать, является Кая, поэтому, дабы все мы смогли оценить ее уровень, начнет чтение именно она. В классе, особенно на дальних партах, Тихонечко засмеялись, ожидая феерической демонстрации моего уровня. С эканьем и бэканьем. Беру электронную книгу в руки. И с чувством, с толком, с расстановкой читаю на отличном английском. «Здравствуй, весенняя первая травка. Как распустилась. Ты рада теплу? Знаю, у вас там веселье и давка. Дружно работают в каждом углу. Высунуть листик или синий цветочек?» Каждый спешит молодой корешок. Дальше, чем Ива из ласковых почек, первый покажет зеленый листок». Автор стихотворения Сергей Городецкий. «Я закончила», – заявил с улыбочкой я, и, повернув голову в бок, разглядывал выражение лиц, находящихся в классе воспитанниц, и пришел к выводу, что мне оно очень нравится. «Очень, очень хорошо, просто великолепно», – удивленно сказала учитель. И даже зааплодировала немного мне. «Ты жила в англоговорящей стране?» «Нет. Насколько мне известно, не жила». Пространственно ответила я, добавив. «Я самоучка. Английский язык мне нравится и дается». «Ясно. Ты молодец», — подбодрила меня учитель. Моя соседка смотрела на меня во все глаза со слегка открытым ртом. Улыбнувшись, подмигнула ей. Класс, убедившись в том, что Кая – вполне обычная воспитанница, причем с отличным уровнем языка и ничего этакого откалывать не собирается, довольно быстро прекратил обращать на меня внимание, сосредоточившись на уроке. На переменке. Вокруг меня собралась даже небольшая толпа. Все хотели знать, как подруга Кая оказалась в особом классе. Они про меня, похоже, еще не слышали. «Никакого секрета нет». Ответил им я и, сделав печальное лицо, продолжил. «Все дело в том, что некоторое время назад со мной приключился несчастный случай, в результате которого я долгое время провела в больнице. Девчонки загудели, явно сочувствуя мне, а я продолжил. В результате происшествия я потеряла часть своих воспоминаний, так что поступить сюда в обычные классы для меня стало невозможным. Я не стал скрывать свою амнезию» все равно они скоро сами узнают. Так пусть уж лучше от меня». Их сочувствие усилилось, а какая-то из воспитанниц, похоже, даже слезу пустила от моей грустной истории. Так что у моих родителей, которые очень хотели, чтобы я училась в пансионе, остался ровно один выход – отдать меня в особые классы. «А правда, что в особых классах много преступниц?» – спросили меня вновь. «Не знаю», – ответил я, пожав плечами. Я живу среди них только со вчерашнего дня, но думаю, что это неправда. Хотя и такие среди нас тоже есть, но большинство – девочки со сложной и часто трагичной судьбой. Следующий урок прошел без происшествий. Я перевел с английского на русский кусок текста, чем снова заслужил похвалу учителя. И более ничего достойного упоминания не произошло. Единственное – После звонка, когда все уже собрались уходить, а я ожидал воспитателя, которая должна была отвести меня назад к своим, я поймал парочку очень недовольных взглядов. Что было мной вполне ожидаемо. Еще в пионерском лагере в той жизни в мою голову вдалбливали. «Не хочешь погореть? Ни в чем не выделяйся». Но тогда это было тогда, а теперь это теперь. Не выделяться не получится. Пришла воспитатель, и, поговорив минутку с учителем, увела меня из класса. «Со слов учителя английского, ты молодец, и очков прилично набрала. Так держать. У тебя сейчас должен быть урок домоводства. Но так как в твоем деле сказано, что тебе не рекомендуется посещать более шести уроков в день, то после обеда, на который мы сейчас пойдем, вернешься к себе в комнату. Понятно?» «Да», – ответил я. «У меня вопрос». «Какой?» «Я хочу принять участие в математической олимпиаде пансиона. И я слышала, что сегодня последний день, когда на нее можно записаться. Где я могу это сделать?» Она, почесав указательным пальцем висок, задумалась. «Точно хочешь? Там будут девочки из одаренных. Тебе точно не занять первые пять мест. А если не наберешь третий из возможных баллов, тебе грозит штраф». «Да все нормально», – ответил я. «Это же весело». «А займу я какое-то из призовых мест или же нет, не узнаю, пока не попробую. Да и потом, главное – участие». «Ну ладно, записаться можно в кабинете учебной части. У кого-нибудь из девочек совета старшеклассниц, которые там работают. Это на первом этаже, в 107 кабинете. Зайдешь туда, как пообедаешь». На обеде проявилась и неприглядная сторона системы очков. В то время, когда я наворачивала борщ со сметанкой – К своим местам за столами брели девочки, ушедшие в минус по очкам, и у которых не было денег. Так что государство в лице работников столовой и пансиона выделило им щедрой рукой тарелку жидкого лукового супа, пару кусочков черного хлеба и стакан воды. На чай они не заработали. Работницы на раздаче ворчали при этом, что им приходится бесплатно кормить дармоедок, в то время как достойные воспитанницы трудятся в поте лица своего на кусок хлеба. Таких безочковых были единицы, конечно, но все равно аппетит они портили своим видом прилично. Как раз одна из таких по пути к своему месту остановилась рядом со мной и, чуть ли не капая слюной, уставилась на мой рис с курочкой, дожидавшихся своей очереди быть съеденными. Я хотел было пойти и взять ей второе, лишь бы только она ушла куда-нибудь. Это мое намерение заметила сидевшая напротив меня Оксана, которая, помахав рукой, отгоняя страдалицу прочь, сказала, «Кыш, кыш отсюда! Тут не подают на бедность!» После чего уставилась на меня и, глотнув компоту, сказала уже мне, «Твоя доброта пойдет им только во вред. Они новенькие, и это урок жизни для них тут. Практический урок. Нет очков и денег, будут голодными попрошайками. Это быстро сподвигнет их прилежнее учиться» а также больше и лучше работать после занятий». «И да, ты что же, решила кормить всех страждущих здесь?» Она обвела взглядом зал. «Учти», – продолжила она, – «если возьмешь обед одной и откажешь другой, то для этой другой и ее подруг станешь врагом. Будут гадить из-под тишка, так что твоя доброта тебе же боком и выйдет. Кушай второе, а то остынет». «Ясно», – ответил я, – «спасибо за наставление». Та лишь пожала плечами и принялась за курочку. После обеда, когда наш строй вошел в здание школы, я с разрешения воспитателя его покинул. Подойдя к 107-му кабинету и постучавшись, вошел внутрь. Там за рабочими столами сидели две девочки в форме обычных классов и о чем-то болтали. Когда я вошел, разговор тут же оборвался, и они вопросительно посмотрели на меня. «Привет», – сказал я, улыбнувшись им. «Я бы хотела записаться на Олимпиаду по математике, что будет на следующей неделе, и на Олимпиаду по физике, которая через неделю». «Кому мне обратиться?» «А, это ко мне», – ответила одна из них. «Дай, пожалуйста, свою карточку воспитанницы». Я протянул требуемое, после чего она засунула ее в нечто напоминающее сканер и уткнулась в свой ВЭМ. «Мариш, а что, девчата из особых в Олимпиадах участвуют? Ни разу такого не видела». Та лишь пожала плечами и ответила. «Не часто. На эту математическую для седьмых-девятых записаны две, включая Каю». Она указала на меня подбородком. «Меня записали на Олимпиаду, и я уже покидал кабинет, когда в него вошла женщина, сотрудник школы». «О», сказала она, увидев меня. «Ты как раз вовремя. Отнеси, пожалуйста, это математикам в 416 -й». Женщина передала мне пачку конвертов. «Хорошо». Ответила я. Дойдя до нужного кабинета, постучался, после чего вошел. В кабинете уже шел урок. «Здравствуйте», – сказал я отвлекшейся на меня учительнице, и потряс пачкой конвертов. «В учебной части попросили принести это вам». «Спасибо», – ответила та. «Положи на стол, пожалуйста». После чего продолжила свои объяснения классу, внимание которого переключилось на меня. «Итак, кто решит эту задачку?» – спросила учитель. Одна из присутствующих воспитанниц подняла руку и весело сказала. «Неспроста же к нам заглянула особая именно в этот момент. Уверена, что ее послал нам Бог, и она с легкостью решит эту простенькую задачку». Класс заржал. Даже учитель улыбнулась. Я тоже улыбнулся, посмотрев на ближайшую ко мне девочку, на лацкане пиджачка которой была приколота позолоченная цифра 7, означавшая, что она учится в седьмом классе а стало быть, если я слегка щелкну по носу зловредному ребенку, слишком много вопросов ко мне не возникнет». Я посмотрел на доску и сказал, пожав плечами. «И правда, задачка же элементарная, любая справится». После чего сделал шаг в сторону выхода, а класс загоготал. «А ну стой!» – с ухмылкой велела мне учитель, которую я, похоже, раззадорил. «Элементарная, говоришь? Любой справится, да?» «Ладно, попробуй решить, а если у тебя не получится, я сообщу твоему воспитателю, и ты получишь серьезный штраф за пустую похвальбу». «Хорошо», — ответил я, беря девайс, с помощью которого пишут на электронной доске. Повертел его в руках, ища кнопку включения, чем вызвал новую порцию насмешек из класса. Сладив, наконец, с девайсом, приступил к решению задачи. Несмотря на то, что это задача для седьмого класса, простой она не была, а была вполне себе с хитрецой, так что не всякой местной воспитаннице она была по зубам. «Ну, я-то не всякая», а поэтому, быстро разделавшись с ней, сказал учителю, кладя девайс на место. «Кажется, так». В классе наступила такая тишина, что стало слышно летящую муху. «Верно, решила», — сказала та, с улыбочкой добавив. «Своему воспитателю скажешь, что Елена Николаевна, учитель математики, штрафует тебя на пять очков за то, что без разрешения прервала урок. Иди. Класс за моей спиной злорадно загудел». «Ну да, все верно. Выскочек не любит никто».